Соляной бунт. Глава 1. Набат над Москвой их ширится, пылыхают над старым городом красные облака. Жестяные главы на многих церквах стали золотыми. Стрельцы тоже по нас, их тоже жмали, метятся. Нашли палача. Палач не посмел перечить народу. Ходил твой кнут по нас, нынь впущай по боярам ходит. Палач пошёл в Кремль. За палачом толпа, кто потрезвее, стрельцы те пошли в хмелю. Подай сюда плечей вас, самого судить будем. В деревянном дворце царя, видимо, решили судьбу царского любимца. На обширном крыльце с золочёными перилами стоял матёрый, ширококосный молодой царь в голубом кабате с нарамниками, унизанными жемчугом. Близ царя воевода долгорукий, в чёрной бороде просить Из-под густых бровей глядят ястребиные жёлтые глаза. Князь одет по старинному, в длиннополым широком плаще куца, застёгнутом золотой бляхой на правом плече. Сзади царя кучка бояр. Перед царём, кланяясь в землю часто и униженно, сверкая лысиной, ползол на коленях пузатый боярин с пухлым лицом и седой бородой. Чёрная однорядка волочилась за ним, слезая с плеч. Государь, государь, служил ведь я тебе и родителям твоим, себя не жалел. Попомни услуги, по что даёшь меня на поругание холопом? Гожь я, гожь ещё, тоже и буду служить псом верным. И службу где дашь, туда отъеду, и какую хожь службу положи. Царь отвернулся и молчал. Сказал долгорукий резко и громко: "Вор ты, судья, за службу кара" Бью и тебе челом, князь Юрий. Молви за меня, государю, слово. За душу мою постои, а я...» Круглые глаза князя глядели сурово на судью. Лазал перед государем с оговором. «Ныне молви». «Ой, князь Юрий, по что мне тебя хулить? Ой, то ложь, князь! Подай сюда, плеще я!» Долгорукий, молодой, звонко сказал. «Палача сюда!» плещей в подавленный уткнул лицо в полу однарядке плакал на крыльцо поднялся палач облапив понёс плещей во вниз по ступеням но обернулся спросил провожатый дьяк кто казнить судью вина его ведома долгорукий отошёл вглубь крыльца бояре родные мои кровные молю молю молю кричал плещей И, встав на ноги, упирался. Стрельцы, помогая палачу, пинали Плещеева. Царь и бояре видели, как волокли Плещеева. Царь плакал. Кто-то из бояр сказал, допустим, смерда к расправным делам не то увидим. Бояре придвинулись к перилам, глядели, охали. А в это время на крыльцо по кошачьи мягко вбежал человек в сером сукмане, пал перед царем на колени, заговорил, кланяясь. Не осуди, государь, дай молоть слово. Царь попятился, но сказал: "Говори". Не стрельцы мутят народ, государь, а пришла и дитина, коево рода не ведаю, приметен на его: широка кость, лицо в шадренных малых, голос как медянный колокол. Уловите заводчика". Царь отошёл к дверям в сени. Человек в сукмане хотел незаметно юркнуть с крыльца. но его уцепили за полу, и из-под полы истца вывернулся и покатился вниз по ступеням Тулумбас. Старый боярин, в синей котыге с тростью в руке, держал истца за полу, шел с ним вниз и говорил «Уловите заводчика, справьте государю угодное, в кабаках водку огнем полите, к водке бунтовщик липнет, да примечайте которого». Наших боярин много посекли бунтовщики в погребах боярина Морозова. А зато и посекли, что дураки. Дураков и бить. Киньте сукманы, шапки смените. Людишками посадскими да смердами оденьтесь. Истец хотел идти, но боярин держал его. Старик вскинул волчьи глаза, прислушался к говору бояр и тихо заговорил. Ежели ты, холоп, ещё раз полезешь на царские очи, то будешь бить батогами, язык тебе вырежут воровской. Твоё есть сей день счастье, что палач поганил по слову Юрия князя Крыльцо. Иди, ищи. Не смей нагнуться, поднять стулумбас, истец быстро исчез. Государь выдал, крикнул палач, введя плечеева. Много рук подхватили палача и судью за воротами Кремля, а на площади заухола тысячей глоток. "Наш теперь!" Толпа бросилась к палачу, на нём затрещала рубаха, свалилась шапка, тяжело придавили ногу. Палач толкнул от себя судью. "Сгоришь с тобой!" Толпа подхватила судью, сверкнули топоры, застучали палки по голове плещеева. Кровь судьи забрызгала в лицо бьющим. В смиренной одежде сатана, бархат и виш дома. Платьие плещей его в минуту расхватили, по площади волокли голое тело. На трупе с безобразным подобием головы болтались куски розовой шёлковой рубахи, топтанные в мясо ногами народа. А наши дьяко ухлябали. Назарку чистово сделали чистым. Верская горит, мост неглинный горит, большой кабак исцы зажгли. Туды, ребята, сколь добрас гибло. Глава вторая. В сумраке резной и ясный, как днём, стоял Василий блаженный. Зеленели золотые главы Успенского собора. Кремлёвская стена, вспоминая старину конца Бориса и польского погрома, вспыхивала тоскнела и вновь всплывала ясная и мрачная. Раздвинув набухшие, отливающиеся сизым облака, стояло прямое пламя над большим царёвым кабаком. Ёстрая толпа с зелёными лицами лезла к огню. На людях тлели шапки и казалось, Не народ, а бояре выкатывают из пламени дымные бочки с водкой. Народ в бархатных катыгах и ферезях бил в донне бочек топорами. С огня, братаны, пей товарищи, сгорит Москва, а лепить станет негде. Горяна боярская сугрева. Слуш, браты, сказывают, царь залез в смирную одежу. Так ли ещё по салим? или как в подвалах Морозова с шапками и сапогами. Деревянный мостовой, политый водкой, загорелось, горела и сама земля. На дымной земле валялись пьяные, своё и боярское платье горело на людях. Люди ворочались, вскакивали, бежали и падали дымясь, и ныли, корчились и бормотали. По ногам и головам лежащих прошёл кабатский за всегдатой поп-расстрига. плясавший по кабакам в рваном подряснике, с кем-то другим таким же пьяным они тащили обезображенный труп Плещеева. Растрига мотаясь, встал на головни, на нем затлелась рваная запояска, задымились подолы рясы. «Спущай — Спущай! — крикнул он и бросил, раскачав прямо в огонь тело судьи. — Чтоб ему еще раз сдохнуть! — и запел басом. Человек лихой, дьявол душу упокой. Аллилуйя! Горишь, отец! Был отец, нынь голец. В стороне, белей кафтаном, в бархатном каптуре стоял широкоплечий казак. Правую руку держал под полой, там была сабля. Он думал: "Эх, сколько народу свалилось!" А бояр молчит. и повернувшись, прибавил вслух: "Ну да ещё впереди всё". Широко шагая, шёл дымными улицами. Ело глаза, пахло горелым мясом. Народ по улицам лежал как большие головни. Атаман тоже изрядно выпил, но поступь его была тверда. Только душе хотелось простора, и рука сжимала рукоять сабли. Он был недалеко от знакомого тына, уже ступил на старое пожарище, и тут только заметил, что за ним идут три человека стороной. Эти не хмельные, истцы. Один из троих подошел к атаману. На нем чернела валеная шапка, серел фартук торговца. «Эй, слушка, боярский сын!» Атаман сдвинул каптур на затылок, повел глазами. «Не светло!» А зрак твой видный. Не ворочай глазом, я человек простой. Чего тебе? Ты зряще купил экой каптур, ей морозовской. И кафтан турской бога дьявол. Атаман выдернул из-под полы пистолет, щелкнул курок, но кремень дал осечку. Подбежали еще двое. Атаман шагнул быстро к первому, ударил торговца по голове дулом. Парень осел, не охнув. «А вы?» крикнул он грозно. Двое побежали прочь. Натаман гнался долго за двумя, искрепел зубами, но бегали исцы скоро. Он проводил их глазами за Москворецкий мост, вернулся к убитому, поднял его, сунул в яму, в которой когда-то выгорел столб. Сам не зная зачем, навалил на яму два обгорелых бревна. Брёвна не на месте, а тут чёрт у крест. Знакомым путём прошёл через пожарище и скрылся в кустах обгорелой калины. Глава 3. За столом на широких ладонях лежит курчавая голова. Ирингица в шёлковом летнике в кики бисерной по аксамитному полю разливает в большие чаши мёд. А и что закручинился голубь голубой? Пей вот. Атаман поднял голову. Взгляд потускнел. На худощавом лице усталость. Жонка, не зови меня голубем. Сарынь я. Ой, то слово чужое. А что такое сарынь, милый? Сарынь. Слово бусурманское. Сокол. А по-нашему, по-казацки, коршун. Уж лучше я буду звать тебя... Соколом, не кручинься, пей вот так. Ох, много пил, а и крепкий твой мёд. Не кручинюсь, плечи и руки томятся по делу. Много его на Москве, да в Обскове нашей играть начинают. Меня же тянет на Дон. Жонка видно ждёт там. И зачем ты, сокол, такой сладко уродился? Думаешь, привоскаю А рука за пистоль тянется. Убить. Боярню нынь приласкал. Глаза женщины загорелись злым. Змею ласкать? Змея сокол завсегда сжигалом. Атаман, выпивая, обмолвился раздумчиво. Есть у меня чутье, как у зверя. И знаю я, убить или простить. Тут надо было так. Простить. Пей, я нацедила. Вишь ты какой. Погоди-ка, чокнемся. Она потянулась к нему и чокаясь, сверкнула на капками, вышитых жемчугом рукавов, обхватила его за шею, целуясь. Не весть, не жонка, а лю же не любишь. Не лежит душа к любви. Другое вижу, вижу далёкое. А я ничего не вижу, люблю тебя как молнью. Страшный сегодня Москву видела, ой, страшная была Москва. И что ты с собой за заветное носишь, что народ за тобой так липнет? Готов был народ всё изломить, и бога, и царя кинув. А я бы уж, если бы воля была приковала сокола к моей кроватке золотой цепью, перлами из жемчугов опутала бы кудри и не выпустила, не отдала никакой чужой красе. «Выпила бы твою кровь и тут померла с тобой, Какой хош лихой смертью!» «Кинь, то пустое!» «Не пустое, сокол, голова мутится, сердце горит, Так бы и пошла и предала себя, На те, волки, ешьте, помереть хочу, Нет мне жисти, люблю!» «Забудь все, пей, дьявол!» «Гуляют да пьют, а бояре тут!» крепел голос из распахнутой двери, но у богих ногах горбун, звеня железом, полз в горенку. Рука упала на саблю, атаман вскочил на ноги. Эй, старик, где в орюге? То гостюшка кошуню я, полстое говорю. Нет ни бояр, ни изцов, а вот на торгу висит грамота, в ней списаны твои приметы, и грамоту читют люди всякие. Ой, детка, Скоро как и грамота. Сам чел, люди чли, и пьяный, и тверез. Всяк у той грамоты стоял. А платится за твою голову, гостюшка, цена немалая. Триста рублев московскими, да тулуп рысей, да шапка, тому, кто тебя уловит. Мекал я, тут меня. Дошли. Пей, мой боженька. Не бог я, и богом быть не хочу. Ходил по монастырям, на народ глядел, веру пытал. Верю ли я, не знаю того, ведаю одно: народ молит бога с молитвами, слезами, да свечами, а кругом виселицы, дыба и кнут. Богач жиреет, народ из последних сил тянет свой оброк. От твоего до по лесам бежит, по лачам за паноровку Чтоб по мене били последние гроши дает. А у кого нет чем купить палача, Ино бьют до костей. Пытал я бога искать, Да должно не востер в книгачеях. Вот брат мой старшой, Иван Разин, Чел книги хорошо, и все клянет. Не бога искать время, Искать надо, как изломить к народу злобу боярскую». «Ныне, милый, ни одних истцов, пасись всякого, и, мать, будут тебя все. Срежь-ка свои кудри, оставь их, бедной Ирихе. Откажи ей, кудерышке, ведь унесешь любовь, а я кудри буду под подушкой хоронить, слезами поливать. И стану хоть во снах зреть ту путину дальнюю, где летает мой сокол желанный. Служь, вот что я удумала». Говори, жонка, дрёма долит. Обрежу я тебя в купецкую однорядку, брови подведу рыжим, усы и бороду подвешу. Сама купчихой оденусь и пойдём мы с тобой через Москву до первых ямов, да наимём лошадей. Я-то оборочусь сюда, а ты полетай в Родиму сторонку. Спать, жонка, а там, на постели додумаю, да, быть ли мне в купчину ряженым или на саблю, надеюсь, класть. Спать. Ой, на перинушке дума не та, и не дам я тебе думать иных дум, сокол, постельные думы особые. Эй, деда, с нами. Горбатый старик, примастившись в углу под образами на лавке, приклеив около книги старой большой и желтой две восковые свечи, читал. Эй, старый. Сегодня гостюшка я не пью, сегодня вкушаю ино и мёд, мудрых речения. Бога ищешь? Тин его к лиходейной матери. А. Ну его. Снеси меня с тёпа, снеси на постель и спать. Свечи погашены, сумрачно в горнице сидит в углу старик Дрожат губы, спрятанные в жидкой бороде. Водит черным пальцем по рукописным строкам книги. На божнице у спасого лика, черного, в белом серебряном венце, горят три восковые свечи. Спит атаман молодой, широко раскинув богатырские руки, иногда свистит и бредит. К его лицу склонилась женщина. Кика ее... Мотно, с ветя жемчугами и дорогими камнями, лежит на полу у кровати. Женщина упорно глядит, иногда водит себя рукой по глазам. Вот придвинулась, присосалась к щеке спящего. Он тревожно пошевелил головой, но не открывая глаз. Она быстро сунулась растрёпанными волосами в подушке. Дрожит рубаха на её спине, колыхаются тихие всхлипывания. Переворачивая тяжёлый лист книги, горбун чуть слышно сказал: Иринница, не положи себя, перестань зреть лик, очи упустят зримое, сердце упомнит. Она шёпотом заговорила: И так-то я, дедка, тоскую, что мёд хмелён, а хмель не берёт меня. Горбун, перевернув, разгладил лист книги. Войска Вестершина и гулебщики. Глава 1. Батька атаман на крыльце. Распахнут кунтуш, смоглая рука лежит на красной широкой запояске, из-под запояски поблёскивает ручкой серебряный турский пистоль. Лицо атамана в шрамах, густые усы опущены, под бараньей шапкой не видно глаз, а когда атаман поводит головой, то в правом ухе блестит серебряная серьга с изумрудом. «Эй, казаки! Кто из вас силу возьмет, тому чара водки, а другая — меду. Ого, батька!» Недалеко от широкого крыльца атамана, ухватясь за кушаки, борются два казака. Под ногами дюжих парней подымается пыль. Пыль, как дым при луне. Сабли казаков брошены, топтаны в песок, лишь медные ручки сабель тускло сверкают, когда борцы их топчут ногами. Лица казаков вздулись от натуги, трещат кости, далеко кругом пахнет потом. Иные из казаков обступили борцов. Лица при луне бледные, бородатые, усатые и молодые, чмокают, ухают и разбойно посвистывают. Уж чтоб тوبي свиня съела. Панько, держись. Лух, не бывай глух. На синем небе серая туча в тёмных складках облаков. Из-за тучи, словно олам на княжьем корзне, луна. За белыми хатами, пристройками атаманов двора, мутно-серый в лунном отсвете высокий плетень. Отрослых фигур бродят, мотаются по земле чёрные тени. Кривляются, но борцы, подкинув друг друга, крепко стоят на ногах. По двору к крыльцу атамана идут три казака — старый, седой и два его сына. Обступившие борцов казаки кричат «Бувай здрав, дяд Тимоша! Эге, здрав ли, дидо? Хожу, детки, здрав! Живи сто лет! Эге, боротьба у вас! Да вот!» по уху слухом немало ходит. Стенька, покидай-ка их, старик оборачивается к сыну. Степана твоего знаем, не боремся. Э-э, трусите, хлопцы. Атаман встретил гостей. Бувай, здравка за чера дня. И крестник тут? Без отписки круга на Богомолье утёк. То не ладно, казак. Поладим, крестный, подарю тебя. Атаман поцеловал крестника в щёку. хлопал по спине. Идёшь кзак молиться, а лезешь в кабак напиться. Хмельное хрёстный пить люблю. Ведаю, хорошо пил, что про твоё похмелье вести из Москвы дошли. За мою голову Москва рубли сулила, не уловила, судовишь, путь наладил. Нашли путь, хрестник, путь к нам с Москвы старой. На двор пребывали казаки с тёмными лицами в шарамах, бородатые в грубых жупанах из воловьей шерсти Эй, батька, давай-ка лечь сидеть по делу. Давай, атаманы молодцы, натаскались комеи, чербанов, досок расселись. Молодёжь встала поодаль. Борцы подобрали из земли шапки и сабли, ушли. Атаман начал: "Открываю круг. Я, брат и матёры казаки, хочу кое-что поведать вам. а иное вы и сами про себя знаете, но то, иное, надо обсудить по-честному. Задымили трубки. «Тебя и слушать, Корней Яковлевич! Говори, по-честному сказывай!» «Скажу, слушайте, зазвал я вас, браты-атаманы, ясаулы и матерые казаки, на Малый Круг, Москву познать и вольность старую казацкую оберечь, без письменности дынь будем говорить». Атаман сел на верхнюю ступеньку крыльца, сел и старик со старшим сыном. Младший подросток стоял, прислоняясь к перилам. Атаман, блеснув серегой, покосился, сказал младшему Разину: "Про, сойди-ка к хлопцам. То с нами сядешь, старых обидишь, а ну же будет за отцом зайдёшь". Младший сын старика сошёл с крыльца. Заговорил старик: "Ты, родня Атаман, ведай, Симофей Разя не любит из веков Москвы и детям не велит любить. Москва давно хочет склевать казацкую вольность. Москва посадила воевод по всей земле русской. Одно лишь на вольном Дону мало сидят воеводы. На вольном Дону казак от поборов боярских не бежит в леса, а идёт в леса доброй волей. В гулебщике звери бить, рыбу ловить, да гостям гостит за ясырем по морям. Дуванит надонул свою добычу по совести. "То то правда, дед", отозвали снизу. Атаману показалось, что дверь все не за его спиной слегка приоткрылась. Он оглянулся, поправил шапку и заговорил. "Таких слов, дед Тимофей, не надо сказывать тогда, когда от Москвы посланцы живут у нас. Это вольному казачеству покор и поруха. Москва и мает каждое наше слово, и уши у ней далеко слышат. Эй, отец атаман, за то ты так говоришь, что чует моё старое сердце, приклонен много царю с боярами. Ой, дуже приклонен. Под кудрями бараньей шапки вспыхнули невидимые до того глаза атамана, но он выколотил окрильцо трубку, набил её Закурил от кресала и тогда заговорил спокойно. Откуда ты проведал, старый казак, что корней падок на московские порядки? Вы, матёрые казаки, судите по совести, холоп ли я или казак? Казак батька корнила, казак матёрой в боях вырос. Ещё, атаманы братья, сбил меня Тимофей с прямого слова. Хочу я довести кrugu что посланец боярин от Москвы не пустой пришёл. Пришёл он просить суда над Степаном Разиным. Чем виноват мой крестник, пускай кругу поведает сам. Молодой казак встал. Или мне, батька хрёсный, и вы, матёрые незавики, место не в кругу казацком, а на верхнем дону? Атаман, покуривая, прошептал: "По что встал крестник?" И рани времени когти востришь. Сиди, своим и тут без письма судим. Ускай кругу обскажет казак, что на Москве было. Говори, Стенька. Москва! Матёры и казаки атаманы зажало народ. Куды ни глянь, дыба, кнут. Народу соли нет, бояре под себя соль взяли. Вот-то что! Глянул на торгу Шумит народ. Веди на бояр, соль добудем. Судите по совести. Зовут казака обиженные. Мочно ли ему не идти? Пошли, убили. Царь того боярина сам выдал. Чего ещё? Царь сам выдал. Дяка убили. Вор был корыстный. Ну и но, хлеб режут крохи сыплются, пограбили царёвых ближних. Бояри грабят, пошто и народу не пограбить бояр? Метился народ, а утром глянул висит на торгу бумага. И мать атамана: "Что? Мои приметы угнал я на Дон. А на Дону сыск от бояр, да и мало ли наших казаков Москва замурдавала?" "Ой, не мало, хлопец. Не выдаём своих. Гуляй, стенька, на то ты и казак." Отписать в Москве поучилиде его своим судом. А ты, хрестник, берегись Москвы, потому и дьяков не позвал в круг я. Неробок, узкой ловят. А ещё скажу я вам, матёры и казаки, в верхних городках много села беглых с Москвы, люд всё более пахотный, и люд тот землю прибирает. Годится ли такое? Оно верно, корней не годится казаку землю пахать. Уж чай украинцы пашут, запосашным людам идут воеводы. За пашней на Дон потекут чужие порядки, у Москovie руки загрибущие. Оно так, брата атаманы, матёры и казаки, не принимать бы нам беглых людей, не борясь с Москвой себя оборонить. Эй, корнила, отец, а как же обиженных не примешь? Как закроешь им Сероцкую дорогу? Не согласны, браты. Не согласны. А это Москву на нас распаляет. Вот ещё корней, слушай. Москва попов шлёт нам, и попы, убогие старцы, убогих в своих много. Нам московского бога не надо. В Москве, брата казаки, всё кресты до да церкви. Богов много, а правды нет. Атаман перебил Разина: Ты хрестник Бога не тронь. Бог один, что у Москвы, что у нас. Москва ближе к нам. Ни Литва она, ни татария, люд и ляхина, матуре и казакие, люд турчин. Но Москва не менее люта. Не позабывайте, братья атаманы, что Москва шлёт жалование, шлёт хлеб за то, что чиним помешку турку и татарве. Мой крестник Сенька Млад, он не ведает, что из стари от Москвы на нас идёт зелье и свинец. А ныне и народом надо просить помочь. Турчин загородил устье Дона, завязал железными цепями. Выше Азова поставил кумфаринный город с башнями. От того Нет казаку хода в море. Добро, батька, ущай Москва помощь даст зельем и народом. Народ московский не дюжно на военное дело. А слабы свои-то немчина впущай шлёт. А немчин худо идёт в рейтары, в казаки не гожь. Встрельцы те не думает. Немчин на команду свычен. У нас же свои атаманы есть. Есть атаманы. «А еще, вольное казачество, слышите, старого казака Разю? Слушаем, дит, сказывай. Прошу у круга отписку, на себя да на сына Степана. Хочу идти с ним в Соловки, к Зосиме совать ее, раны целить». Вот, «О то дило, дит! Раны меня изъедают из-за старшего Ивана, что к Москве в атаманы отозван воевать с поляками, свечу поставить, ноет сердце». Сколько годов не вижу сына. Тебе отписку дадим, а Степану не надоть. Он и без отписки ходит. Я благодарствую кругу. Пысырь есть, печать батька Корней пристукнет. Я ж много благодарствую вам. Ещё что есть судить? Будем ещё мало, атаманы молодцы. Так, крестника моего Степана в Москве не оказывать. не оказывать стенька с глздом недаром один от молодёжи он в кругу то правда братья ещё спрос с москвы на дон не закрывать сиротскую дорогу не закрывать пущай твоего от твоегот народ спасается патриарх тожель их и от патриарха помнить надо атаманы молодцы что на дону хлеба нет а пришли семьями есть хотят По Волге патриарши на сады с хлебом ходят. Истари хлебом с Волги живы. Да рыба есть. С Украины, Запорожья. А ну атаман сказал правду. Думать надо, как с хлебом. Да думаем. Когда гулепщики вернутся, да съесырем с моря. Большой круг соберем. Нынче думать надо. Круг шумел, спорил. Атаман знал, что бросил искру о хлебе, что искра эта долго будет тлеть. Он курил и молча глядел на головы и шапки казаков. Обойдя шумевший круг, во двор атамана пробираясь к крыльцу, вошла нарядная девка с крупной фигурой и детским лицом, в красной шапочке, украшенной узорами жемчугов. Под шапочкой русые косы. завитые и укладенные рядами. Степан Разин встал на ноги, соскочил с крыльца, поймал девку за большие руки, поволок в сторону, негромко торопливо спросил: "Алёна, ты зачем?" Катаману казак, не выпуская из огрелых рук девки, глядел ей в глаза и ничего не мог прочесть в них, кроме каприза. "Ой, Стенька, не жми рук. Забыла, что наказывал я." Уж не тебя ли ждать? По свету везде бродишь, девок подила поешь, а я сиди и не плеши? Она подкинула ногой в сафянном жёлтом сапоге, на нём зазвенели шарики-колокольчики. Прёсный дарил сапоги. Не ты, Стенька, дарил. Жди, подарки есть. А нет, ждать не хочу. Не ладно, Алёна, к старому лезешь, женюсь бить буду. Бей потом. А теперь не твоя. Зажимая трубку в кулаке, атаман поднялся во весь рост и крикнул: "Эй, девчина, и ты, казак, к кругу мешаете". "Прости, батька, я хотела к тебе". "Гости, пошлю за тобой, Алёна, а ныне у нас будет сговор и пир". "Пошлю, рад тебе. Я приду, Корнил Яколыч". "Прошу и жалую. Пошлю. Жди". Девка быстро исчезла. Степан поднялся на крыльцо, атаман сказал тихо, слышно было только рядину. Ресник, не лезь батьки под ноги, тяжёл я, самну. В голосе атамана под шуткой слышалась злоба, и повысив голос, корней крикнул. Атаманы молодцы, вас, Исаулы и матёры и казаки прошу в светлицу, наше немудрое яство отведать. Добро, батька атаман. Заскрепело дерево крыльца, круг вошёл в дом.